Глава, седьмая. «Ты ноутбук-то взяла?» Рафаэль отхлебывает пиво, заказанное после того, когда пил вино. «А то у меня на следующей неделе строители выходят». «Сочувствую. Я делаю небрежный жест рукой. К ноутбуку я не подойду и на пушечный выстрел». «То есть взяла?» «Он щурится». «Да нет, конечно». «Плохо. Смотря кому. Мне так просто прекрасно, особенно после второго бокала». «То есть зря я тут стараюсь?» Рафаэль обводит глазами стол, на котором помимо вина и ведерка со льдом стоят тарелки с сыром и розлифом, а также чаши с вялеными томатами и оливками. «Абсолютно зря!» Подтверждаю, окончательно развеселившись. Надо признать, что в качестве компаньона на вечер унылый сожитель Лианы оказался не таким уж унылым. «Всего рислинга мира не хватит, чтобы вновь заставить меня взяться за твой проект». «Серьезно?» Чем он так тебе не угодил? Дай подумать. Я с фальшивой задумчивостью постукиваю себя по губам. Возможно, потому что я с самого начала говорила, что дизайн магазина автозапчастей — это не моя компетенция. Я проектирую квартиры, загородные дома, рестораны и шоурумы. Понимаешь, о чем я? Рафаэль пожимает плечами. Не совсем. А еще ты минимум раз семь просил меня переделать уже утвержденный проект. И каждый раз с пометкой «Срочно». Мы только формировали ассортимент, поэтому приходилось менять изначальную задумку. Я занималась твоим проектом месяца три, задвинув других клиентов. И какая была твоя реакция в итоге? Я не помню, какая. В том-то и дело, что никакой. Я обличительно тычу в него пальцем. Деньги за проект я перевёл. Рафаэль смотрит на меня с недоумением. Так в чём проблема? «Перевел, да. И на этом все. А что еще нужно было? Банкет с салютом организовать? Ты вообще слышишь меня? Сама того не желая, я начинаю заводиться. По вашей сляной просьбе, я занималась этим проектом три гребаных месяца, хотя с самого начала озвучила, что магазин — не мой профиль. Мог бы хотя бы спасибо сказать. В сфере услуг и торговли оплата и есть благодарность. Тон Рафаэля становится стальным». «Ты не знала?» «Три месяца, Рафа!» «Я думала, что ты включила их в стоимость». «А я не включила». «И чья это вина?» Я прикрываю глаза, чувствуя, как из ноздрей валит пар. Он действительно не понимает или так искусно притворяется? «Взяться за твой проект меня уговорила Лиана». Медленно, почти по слогам, чекаю я. «Мы много лет дружим. Я согласилась исключительно по дружбе, а не ради заработка теперь понятнее? Я понятия не имел, из каких побуждений ты взялась за работу, и мне до сих пор это не слишком интересно, если быть честным. Меня интересовал качественный дизайн-проект. Если так не хотела браться, нужно было отказать. Я бы нашел другого исполнителя. А если дала слабину и взялась, доведи дело до конца. По-моему, все очень просто. Сделав большой глоток, Рафаэль с грохотом опускает бутылку на стол. Не найдя, что ответить, я со скрежетом перемалываю зубную эмаль. Я была дурой, когда подумала, что он способен быть приятным собеседником. Вкусный рислинг на время ввел меня в заблуждение. Все, я наелась. Вытянув шею, я машу официанту. «Рассчитайте нас, пожалуйста, и побыстрее». Сведя к переносице брови, Рафаэль оценивающе меня оглядывает. Наплевать, что думает обо мне этот эксперт в сфере услуг и торговли, выставивший меня дилетанткой, которая не умеет нести ответственность за взятые обязательства. Нужно было и вправду выкатить ему счет за каждую потраченную минуту без оглядки на многолетнюю дружбу. Через пару минут на стол опускается счет. Рафаэль предупредительно поднимает палец. Я заплачу. Я и не думала лезть за кошельком. Холодно парирую я, скрестив на груди руки. Только что выяснилось, что ты задолжал мне пару десятков мишленовских ужинов. Ну вот видишь, как удачно зашла об этом речь. Он прикладывает карту к терминалу, бросает на стол несколько купюр и, поймав мой взгляд, поясняет. Вот это и есть благодарность. Кто тебя научил так экономить слова? Бормочу я, выходя из-за стола. Какой то не мой родственник? Ничего страшного не произойдет, если ты откроешь рот и скажешь спасибо. Мышцы не сдуются, голос не станет писклявым, грудь не полысеет. Реакция не пропадет, договариваю мысленно. Вино делает тебя такой болтливой, я давно заметил. Ну Да пошел ты!» я себе под нос, выскакивая из дверей ресторана. За время нашей так называемой трапезы успело стемнеть, так что приходится то и дело заглядывать в навигатор, чтобы не сбиться с маршрута. Будет непростительно, если Рафаэль вернется в номер раньше меня. В кабину лифта мы заходим одновременно. Кнув кнопку нужного этажа, я сразу отворачиваюсь, давая понять, что на пижамную вечеринку он может не рассчитывать. «Кто первым в душ пойдет?» Звучит за мной. «Я, конечно. После вас ванной выглядит так, будто в ней мылья лобая». Ну, «Спасибо». В голосе Рафаэля слышно недовольство, которое откликается во мне токсичным удовлетворением. «Пока не могу простить ему нравоучений относительно нашего сотрудничества. Видишь, не так уж и сложно благодарить». Иронизирую я, повернувшись к нему лицом. «Ты, кстати, спрашивал по поводу ванны. Может, в ней и будешь спать?» «А если ты ночью в туалет захочешь?» Не задерживается он с ответом. «Я смотрю, любительница побегать». Толстовка на моей груди натягивается так, словно скромную двойку под ней внезапно раздула на три размера. Да что он привязался к моему мочеиспусканию. Просто я в самолете много пила, чтобы избежать обезвоживания. Я сплю у окна на двух подушках. Сижу я. Комнату ночью не проветриваю. Болтовни из телефона и телевизора не терплю, так как привыкла засыпать в тишине. Это мой райдер. Я сплю в трусах сообщает Рафаэль, удерживая мой взгляд. «Да остального мне похер».